Эмма любила сопровождать его, заводя при этом новые знакомства. Ее уже хорошо знали в бое и иной раз просили рассказать о боге христиан. Особенно прислушивались к юричам женщины, а также старики, которые считали, что совершили недостаточно подвигов, чтобы вознестись в чертоге Валголы. Мрачная перспектива угодить в царство Хель их вовсе не привлекала, а вот оказаться в раю, приняв новую веру, было заманчиво ведь даже брат великого Ролла стал христианином. Некоторые вскоре стали захаживать в церковь, прислушиваться к службам, и Эмма видела в этом свою заслугу, о чем не приминула сообщить сестре Марии. Но на монахиню это не произвело никакого впечатления. Она отвердила одно — Эмма должна стать причиной раздора между братьями, и тогда франкская земля напьется черной нормандской крови. Не было смысла доказывать ей, что нет такой силы которая могла бы поколебать власть конунга в Нормандии, даже если братья и поссорятся. Ролло, однако, все еще не было, и даже Олаф стал недоумевать, от чего конунг не спешит на его зов. Не может быть, чтобы он не тревожил собратья Эмма вместе с Ботльфом иногда покидала пределы города, разъезжая по окрестным селениям, где находились усадьбы норманов. Недалеко от Бае располагался заброшенный мингир друидов — откуда викинги также брали камень для постройки стен. Мингир да — доисторический памятник в виде определенным образом расположенных грубо обработанных каменных глыб. Ботальф пригласил ее заглянуть туда, но Эмма отказалась. Слишком свежие были воспоминания об опасности, которой она подверглась, выказав пренебрежение к чужой вере. Теперь она научилась уважать чужие обряды. Ботальф один отправился в священную рощу Норманов на холме, где находилось главное капище — Издали Эмма видела развешенные на голых сучьях ясеня жертвоприношение богам — овец, свиней, коз. За капищем начинался глухой еловый лес, куда она порой ходила с женщинами за хворостом. У опушки леса бил незамерзающий источник с вкусной, чуть сладковатой водой. Источник был очень древний, и близ него высилось изваяние какого-то кельтского башка, Но христиане из бое поведали ей, что это надгробие на могиле епископа Сульписа, погибшего много лет назад от рук норманов. Даже язычники считали воду источника целебной. Сестра Мария часто поила атли этой водой. И к середине декабря, когда установились трескучие морозы, ему стало заметно лучше, он начал даже вставать. Однажды Эмма увидела его на ступенях лестницы стабера. Он сидел, закутавшись в меха, а рядом с ним жалась Виберга. Эмма давно заметила, что христианка-рабыня привязалась к Атле. Виберга проводила с ним все свободное время, ухаживала, вела нескончаемые беседы, и ее вечно брюзгливая личика становилась нежным и привлекательным, когда она глядела на юношу. К Эмме же, когда та приходила проведать Атле, Виберга стала относиться с ревнивой подозрительностью. Эмма не раз наблюдала, что лежанка у стены стоит несмятой, и однажды, когда Атле спал, В упор, спросила служанку, не делит ли та с ним ложе? Девушка вспыхнула, ночью здесь холодно, а вместе нам гораздо теплее. И добавила с вызовом вы ведь пренебрегаете им ради хмельных пирушек Эмма отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Пожалуй, она была рада, что рядом с Атле появилась женщина, которой он действительно не безразличен. Когда приходила Эмма, Виберга обычно усаживалась в стороне и слушала ласковые слова юноши, обращенные к невесте с самым несчастным видом. «Посиди еще», — просил Атли, и Эмма, приникнув к его изголовью, начинала ласково перебирать его волосы, но мысли ее при этом были так далеко, что она почти не слышала, как юноша говорит ей о своей любви. В тот день, когда Атли наконец поднялся, Лив учила Эмму кататься на коньках за большими сугробами у конюшен, где была небольшая ледяная площадка. Коньки были выточены из твердого дерева и привязывались к сапожкам кожаными ремешками. Лив умела кататься превосходно. Эмма с непривычки часто падала, Лив хохотала, но потом вдруг умолкла, и, помогая Эмме подняться, проговорила, «Гляди-ка, господин Атли уже на ногах, и глаз с нас не сводит». Она сказала, «С нас», так как между нею и Эммой постоянно шло негласное соперничество из-за внимания мужчин. Эмма вступила в него непроизвольно, в силу инстинкта, заведомо оказавшись в проигрыше. Хотя мужчины и поднимали, наполненные вином рога, в честь рыжеволосой красавицы Эммы, восхищенно глядя на нее, но относились они к ней с почтением, зная, что право на нее имеет ли шаттли. Зато Лив на каждого встречного смотрела призывным томным взглядом, и ее уступчивость уже вошла в боев поговорку. И вот теперь, когда обе они подошли к стаберу, Лиф была несколько разочарована тем, что брат Конунга наградил ее всего лишь обычным приветствием. Эмма же, наоборот, казалась огорченной, заметив в глазах Атли знакомый восторженный блеск,